с кем неделимы воспоминания о гражданской войне, с кем рука об руку водили продотряды раскулачивали, устраивали процессы, работали в органах, они заступятся. Лагерное начальство на первых порах растерялось, безопасно ли мордовать нынче тех, перед которыми вчера тянулся. ввело послабление, отдельные бараки, особый стол, освобождение от общих работ доходило до полных переворотов. Я... лежал в центральной больнице лагеря. Однажды с утра наше отделение обошел начальник санчасти со свитой врачей, и началась суматоха. Всех больных стали срочно переводить в другие отделения, а то и выписывать. Оставшихся напихали по-барачному, а освобожденные помещения принялись мыть, скоблить, застилать койки новым бельем. Парадом командовала Роза Соломоновна, врач, ведавшая... терапевтическим отделением. Была она из отбывших короткую ссылку по одному из ранних процессов вредителей и в лагере работала вольно-наемной. Больных зэков лечила сравнительно добросовестно, но держалась недоступно. Мне не приходилось прежде видеть Розу Соломоновну в таких хлопотах. Она... вдохновенно входила во все мелочи требовала от складов в санчасти пружинных кроватей собственноручно застилала тумбочки на крахмаленными салфетками еще не все приготовления были закончены а в освобожденой от нас палаты поступило пополнение люди в штатском неотрепанные все больше средних лет не растерявшие самоуверенности и нисколько не походившие насыных и больных Мы скоро узнали, что то были средние руки аппаратчики партийных органов, которых по чьему-то распоряжению прямо с этапа отправили в сан городок отдохнуть и прийти в себя после тюрьмы, до подыскания им подходящих должностей в лагерном управлении. Розу Соломоновну мы теперь видели редко и мимолетно, обижав наши переполненные коридоры, она исчезала за дверями привилегированного отделения. Мы слышали, как она из своего кабинета обзванивает отдел снабжения, требуя курочек и яичек для своих истощенных, будто бы больных. Она заботилась о них, как о близких. Однако эта возня с отставленными опорами режима продолжалась недолго. Только было некоторые из них стали примиряться к должностям в следственном отделе по снабжению или на худой конец брезгливо усаживаться в каких-то плановых отделах, Как из центра грянули боевые предписания и понаехали комиссии. Одних лагерных начальников поснимали, другим дали нахлобучку, а всю троцкистскую сволочь распорядились держать исключительно на тяжелых работах, поселить с уголовниками и вообще перевести на положение злейших врагов и в лагере, подкапывающихся под авторитет генсека. Надежды падших ангелов на привилегированное место в аду были грубо похерены. И пришлось им поневоле вживаться в долю работя, и они стали искать смычки с уголовниками против контры, надеясь по небратским отношениям обезопасить от раскурочивания своей полновесной сидры. Воры их, разумеется, обобрали и стали вдобавок презирать. Надо сказать, что в очень короткие сроки обнаружилось... как нестойкие эти внешне решительные и самонадеянные люди, едва им пришлось хлебнуть лагерные житухи. Они становились отчаянными стукачами, кусочниками, причем нередко обнаруживали шакалью хватку. Они позорно пасовали перед суровостью условий, как бы обнаживший их нравственное убожество. Разумеется, встречался среди сосланных оппозиционеров народ иного склада. Моим соседом Панаром стал бывший военный, начальник дивизии Иван Семенович Терехов, в этом тщедушном невысоком человеке таилась недюжинная нервная сила, угадывалось мужество.